Глава 15 На хутор мы приехали, когда уже совсем стемнело. Электричества тут не было, конечно, но ворот загорались тусклые магические фонарики, похожие на синеватых светляков. Птицы уже шумели возле выхода к реке, коровы мычали, так что, закатив телегу под навес, мы быстро скинули маскировку и помчались по хлевам и загонам. Дракон разносить болтушку из-за трубей, Я – даить и гладить. Драконочка осталась спать на телеге, накрытая тяжелой отцовской курткой. День вышел насыщенным, так что, даже оставшись привычным, набор дел утомлял. Еще больше утомляло понимание, что утром придется снова делать то же самое. Да и сегодня дела еще не закончены. Поэтому я бухтела, наливая в ведерко теплую воду, ворчала, обмывая коровья вымя, И ругалась, когда в ответ корова наступила в подойнике спортив молоко. Пришлось целое ведро вылить свиньям, да еще и подойник отмывать. Дракон все слышал, но молчал, как партизан. Закончив с дойкой и кормлением, я занялась приготовлениями на завтра. Перелила молоко в широкогорлые горшки, накрыла рядном. Перемыла подойники, поставила сушить. Сунула горшки в печь, топить молоко, варить творог, подкинула дров, чтобы дом не остыл ночью. Приняла из рук дракона сонную Мелиссу, раздела, умыла, напоила молоком, уложила спать. И совсем уже без сил, забыв про ужин, пошла в баню. Греться, мыться, чтобы и самой рухнуть и уснуть. Полумрак, тепло и влажный воздух сыграли со мной дурную шутку. Я свернулась калачиком на полке и уснула. Проснулась от плеска воды. Дракон стоял ко мне спиной в одних нижних штанах, похожих на кальсоны, и обливался горячей водой, смывая пену. Я сначала полежала минутку, любуясь широкими плечами, узкими бедрами и весьма крепкой задницей, заметной сквозь мокрую ткань. Потом легонько откашлялась. «Кх -кх -кх, «Господин Лейран, «Вы меня не заметили?» «Заметил», — не поворачиваясь, ответил дракон. «Но желание помыться перевесило заботу о вашей скромности. Я не успела ничего сказать, как Лейран пригладил рукой мокрые волосы и вышел, так и не повернувшись ко мне лицом. Я прислушалась и вскоре поняла, что хлопнула вторая дверь. Мужчина ушел. Тогда я сползла с полки, радуясь тому, что баня почти остыла облилась теплой водой, промыла волосы и ушла из бани в свой домик. Там подбросила дров в печь и рухнула звездочкой на толстые льняные простыни. Вот уж нет, господин дракон, ни за что не поверю, что мужчина ваших статей так просто откажется от своего плана соблазнить и расспросить. Но и я не лыком шита. Посмотрим, кто кого. Тут я сладко потянулась и заснула. Утром нас ждали привычные хлопоты, плюс заготовка фруктов и сбор овощей. Сюрпризом стали накопители. Оказывается, дракон не просто так шатался с дочерью по ярмарке. Он продал артефактную пряжку со своей сбруей и накупил две пригоршни кристалликов. Я ходила за ним как привязанная, пока он распихивал эту мелочь в гнезда, а выспавшаяся Мелисса их заряжала драконочки даже интересно было тыкать камушки пальцами и видеть, как они загораются разноцветными огоньками. Но самое главное, дракон нашел и зарядил мне магический сепаратор. Я прыгала до потолка. Не надо теперь отстаивать молоко. Можно сразу отделить сливки и взбивать масло. Мелли тоже веселилась, а потом села и побледнела. Лейран ругнулся, схватил дочь в охапку и потащил ее в дом. Греть, кормить, отпаивать сладким чаем. Я помчалась следом, хлопотать у плиты и думать, как все эти штучки могут помочь с заготовками. Оказалось, очень даже могут. В тех же холодных синях нашелся измельчитель. Что-то вроде бадьи с крышкой, в которую вставлена сечка с кристаллом в рукояти. Кладешь внутрь то, что нужно порубить, накрываешь крышкой, и только стук стоит. Чем дольше работает, тем мельче фракция. Я сразу запустила эту штуку, печеные фрукты наливаш дробить, и была крайне довольна результатом. В плюс пошли чистый пол, чистый стол, самонагревающаяся вода в умывальнике и... что-то вроде канализации. Один из накопителей, оказывается, обеспечивал слив из помойного ведра в яму, выкопанную за усадьбой. Что уж говорить про летающие подойники, самоочищающиеся корыто и стойло. Дракон, правда, продолжал таскать ведра и отбивать денники, чтобы не терять физическую форму, да и другой работы ему хватало. А я с радостью пользовалась всеми благами магии, радуясь тому, что руки остаются белыми и нежными. Вот, правда, двух пригоршней кристаллов на все хозяйство не хватило то и дело я натыкалась на новые инструменты или части дома с пустыми гнездами и потихоньку ворчала. Дракон возражал, мол, у драконочки магии не хватит все это заряжать. Тут все же эльфийка жила с почти бесконечным резервом, да и гному было чем удивить. А уж их дети соединяли в себе материнскую магию природы и отцовскую магию железа и камня, а потому половина механизмов снабжена гнездами под кристаллы просто так, на всякий случай. Я все равно ворчала и недели через две убедила дракона снова поехать на ярмарку. Продать свежую рыбу, сало от парочки откормленных подсвинков да пробную партию моего леваша с медом и пряностями. Плюс масло, сливки и сыр, сваренный мною в изрядном количестве. Да еще, по примеру моего мира, с разными добавками от перца до меда. Поехали, как и в прошлый раз, замаскировавшись. Встали в сырном ряду и продали все, что привезли, буквально за час. Закупились кристаллами, книгами, пряностями и... Скорее поехали назад. Поиски мужчины и девочки продолжались. Крестьяне уже напряженно рассказывали, что ведется поиск опасного преступника, укравшего благородную леди у родителей. Кто-то упоминал новостной листок, кто-то всюду шныряющих охотников за головами, а кто-то и обычных стражников, решивших подзаработать. В деревеньку еще никто не заглядывал, но когда мы уезжали, Лейран вдруг сказал. «Идея с отравленным мылом или едой уже не кажется мне такой уж отвратительной». «Это не отравление», вздохнула я в ответ, «но спорить бессмысленно». «У нас нет лазутчиков в деревне!» Дракон в ответ рассеянно кивнул и щелкнул поводьями. Когда впереди показались уже знакомые крыши, у меня защемило сердце, а сонная милиса вскочила и радостно замахала руками. «Нина, смотри! Меня уже болтыш ждет!» Я всмотрелась и хмыкнула. Самый маленький в помете щенок оказался самым вертким и шустрым. Он сдружил со Смелли и всюду бегал за ней, только спать, отправляясь в будку. Вот теперь этот косолапый малыш просочился как-то в щель под воротами и встречал нас счастливым звонким лаем. Драконочка не выдержала, спрыгнула с телеги и побежала щенку навстречу. Я заулыбалась, как замечательно вернуться домой. «Ну и пусть придется засыпать подкоп под воротами, слушая ворчание дракона». Пусть сейчас снова нужно идти кормить и доить. Почему-то наш тихий хутор стал восприниматься надежным убежищем, домом.